Харьков. Валентин Петрович уехал в Харьков, ставший столицей Украины, откуда дорога лежала в Москву. 14 апреля 1921 года в Харьков поехал нарбут теперь уже заведовать Юг Роста. Туда влилась Юг Роста, а с ним отправился и целый вагон подопечных. Перед отъездом Катаев простился с Лидией Карловной Федоровой и заночевал на ее даче. Катаев рассказывал, «Поехали Олеша, я, машинистки, художники. Остался в Одессе Багрицкий. На вокзал попрощаться пришел Бабель. В Харькове уже возник первый в стране союз писателей. Тогда же перебрался и Ингулов» ставший заведующим отделом агитации и пропаганды ЦК КПБ Украины. Кстати, одесский сборник стихов 1920 года «Плоть» Нарбут посвятил Ингулову. Прежняя агитационно-литературная деятельность продолжилась и тут. «Возили нас на машине по воинским частям, по заводам, в провинцию», вспоминал Катаев. Я даже читал лекции по поэзии времен французской революции об Эжене-Потье. Платили нам пайками. Одесситы приехали из нищего города, но в Харькове оказалось не легче. Александр Лейтес, руководивший харьковским литотделом наро вспоминал, что прибывшие были истощены и обтрепаны Летом ходили босиком, не было обуви, но, несмотря ни на что, были они полны творческих планов, хотели завоевать литературу, настроены были весело, юмористически, несмотря на все трудности. Пригласили меня к себе и сразу стали угощать собственными стихами, и они меня потрясли, эти стихи. Катаев читал великолепные сонеты. Да, может быть, они тогда казались великолепными в этом городе, странном, но реальном от голода и нищеты, но впечатление их стихи оставили сильное. Сборник Катаевских сонетов назывался «Железо» Ленин, Энгельс, Демулен, 1905 год и другие. Но не вышел, как объяснял Катаев, из-за отсутствия бумаги. Зато отдельной книжечкой «В хвост и в гриву» в библиотечке «Красной осы» были изданы его сатирические агитационные вирши. Катаев стал секретарем журнала «Коммунарка Украины». Он переводил Павло Тычину и Лесю Украинку для большой антологии украинской поэзии и написал героическую драму «Осада», которую оценивал иронично. Хотя один раз ее в Харькове все-таки поставили. А главное, продолжал писать рассказы. Летом 1921 года начался настоящий голод. Жестокая засуха, разрушение гражданской войны, продразверстка, а следом сокращение посевных площадей Все привело к масштабной беде, когда голодали по стране десятки миллионов. В харьковском коммунисте Катаев под инициалами В.К. встречал этот ужас стихотворением к молодежи, сочетавшим человеческое отчаяние и лозунговую бодрячесть. И вот теперь, когда на нас... Идет неумолимый голод, Все на работу, в добрый час, Кто сердцем тверд и духом молот. Через годы, в 1936, в рассказе «Черный хлеб», Он вернулся к тому времени и другу Олеше, С которым делил номер в общежитии. Бывшая гостиница «Россия», без наволочек, Простынь и одеял, обмененных на сало. Не имея денег, чтобы купить, и вещей, чтобы продать, ослабевшие и почти легкие от голода, мы слонялись по выжженному городу, старательно обходя базар. Впрочем, полное отсутствие еды было коротким эксцессом, вызванным перебоем в работе столовой. В те времена за выступления платили продуктами, а молодые поэты выступали непрерывно по заводам, клубам, красноармейским частям, агитпунктам, школам и санаториям. Общественное положение не давало протянуть ноги. Наши четверостишие были написаны на всех плакатах города. Пускай и жалкие, а все-таки продукты – поступали не только за выступление как гонорары, но и почти бесперебойно как зарплата. Позднее, в рассказе «Красивые штаны», где ясно проступало Харьковское общежитие, двое, прозаик и поэт, в которых можно узнать автора и алешу наставительно советовали незадачливому коллеге, изнывавшему от голода, Пьесы агитационные надо писать. И на вопрос «агитационные?» повторяли «агитационные». И все же такая жизнь больше напоминала выживание. Катаев вспоминал, что они с Олешей ходили босиком, продав ботинки. Правда, есть свидетельства, что на босых ногах были сандалии. Вот как о харьковском знакомстве со странными молодыми людьми рассказывал писатель Эмилий Миндлин. Дело было в харьковском тео театральном отделе. Один, повыше и почернее, был в мятой шляпе, другой, пониже, с твердым крутым подбородком, вовсе без головного убора, оба в поношенных костюмах бродяг И оба в деревянных сандалиях на босу ногу. Тот, что повыше, оказался Валентином Катаевым. Другой — Юрием Олешей. Миндлин уверенно твердил, в Харькове они походили на бездомных бродяг. Катаев о том же. На нас были только штаны из мешковины и бязевые нижние рубахи больничного типа — почему-то с черным клеймом автобазы. Такая одежда была типична. По воспоминаниям Лидии Суок-Багрицкой, ее муж ходил в казенной рубашке с большим штампом на груди. Миндлин продолжал. Мы условились на другой день встретиться в Лито, литературном отделе. «Завтра я им доставлю железо», — сказал Катаев. Я не удивился бы, если бы оказалось, что этот веселый молодой человек в деревянных сандалиях на босу ногу, помимо того, что пописывает стихи, работает грузчиком. Только зачем бы лито железо? Впрочем, может быть, там собирают лом? Разумеется, на завтра Катаев пришел с сонетами. В том августе за стеклом пыльной витрины телеграфного агентства двое друзей увидели портрет Александра Блока в черно-красной раме. Катаев писал, «Они до того ужаснулись этой смерти, что и сами почувствовали приближение своих смертей. Это была и навсегда ушедшая часть молодости». И внезапно, поособенно удивившая среди привычного насилия, так называемая «мирная кончина». Хотя разве не происходили тогда мирные, голодные смерти повсеместно? В том же августе 1921 года под Петроградом был расстрелян Николай Гумилев. Кстати, в номере с Катаевым и Олешей был третий поэт. Эзра Александров, Зусман, который спустя год уехал в Палестину, где стал писать стихи на Еврихе. Он вспоминал. В комнате была одна кровать и много мышей, а для того, чтобы прокормиться, годились все средства. Я помню, например, какую-то историю с одеялом, которое Олеша обязался передать в Харькове какой-то женщине, а он его спустил на Харьковском рынке. Женщина приходила и требовала одеяло. Юрий сочинял ей разные версии, одна другой занимательнее. Катаев рассказывал сыну. Им пришлось продать на рынке гостиничные простыни, наволочки И полотенца. Александров упоминал, что был в курсе всегда утаиваемых деталей Катаевской жизни. Белые его мобилизовали и произвели в офицеры. Красные арестовали. По Александровской версии, Катаев был освобожден милостью Луначарского, приезжавшего в Одессу, летом 1920 года, перед которым ходатайствовала делегация поэтов. «Катаев, как и Багрицкий, был страстный любитель моря и степи», писал Александров. «У него было обостренное чувство запаха, и он мне иногда казался красивой охотничьей собакой». В его теплых, слегка прищуренных глазах было что-то от цыганщины. В Харьков приехал с выступлениями Маяковский. И когда он дошел до стиха «Мы тебя доконаем, мир романтик!» вспоминал Катаев, то нам с Олешей показалось, что он смотрит прямо на нас. Олеша был скорее разочарован. Вышел, в общем, обычного советского вида, несколько усталый человек. Художник Косарев рассказывал об этом вечере, где он в шестом ряду сидел как раз с Катаевым и Олешей. Когда Маяковский кончил читать и наклонился, чтобы поднять лежащие на просыниуме записки, Катаев громко сказал... «Маяковский, вы знаете Алексея Чичерина?» «Знаю. А он читает ваши стихи лучше, чем вы». И тут я не поверил своим глазам. Маяковский густо побагровел и как-то беспомощно ответил. «Ну что ж, я ведь не профессиональный чтец». Сказанное не было хамством. Московский поэт-футурист Алексей Чичерин, приехавший в Одессу в 1920 на вечер коллектива поэтов, славился своим мастерством декламации. Кирсанов называл его лучшим из литературных чтецов в коротких штанишках, с голыми ногами, бритым черепом, великан, голосистый, он великолепно читал Маяковского. Вероятно, реплика Катаева была попыткой привлечь внимание и, так сказать, законтачить. Вспомним, Бунин называл поведение Вали при первом знакомстве смелым, на границе дерзости. Вдобавок Катаев мог попытаться подыграть Маяковскому, слегка грубяня ему в пандал, но лишь слегка. Он не стал бы рисковать В президиуме сидело все партийное руководство, включая Ингулова. Версию о желании познакомиться подтверждают мемуары литератора Арона Эрлиха, который оперировал катаевскими откровениями, как всегда насмешливыми, по поводу собственных неудач и устремлений. Однажды в Харькове Маяковский давал свой открытый вечер, читал «Левый марш», «150 миллионов». Катаев и еще несколько молодых, совсем еще безвестных в ту пору литераторов, послали поэту записку. Полная самых пламенных восторгов, она заканчивалась робкими надеждами навстречу. Возможно, поэт в торопях ничего не понял, не разобрался в просьбе своих молодых товарищей. Во всяком случае, ответа на записку – не последовало».